Предисловие автора Давно уже назрела необходимость написать заново биографию Беттины фон Арнем, после того, как был открыт доступ к архиву Арнемов в Випперсдорфе, исследованием которого занималась Гертруда Мейер-Хепнер. Особенно настоятельно это выявилось после выхода в свет супружеской переписки Беттины и Арнема и изучения материалов в «Книге о бедных», не состоявшейся в 1929 году распродажи рукописного наследия Бетины, приобретенных Франкфуртским архивным фондом. Мэр Хепнер Гертруда, 1888-1965, немецкая писательница и литература Вет. Первая ее книга «Мать и ребенок в капиталистической Германии» была опубликована в 1923 году. После Второй мировой войны заведовала архивом Беттины фон Арнем в ГДР, написала ряд серьезных исследований о ней, и издавала ее рукописи. Примечание редакции. Отныне все эти публикации и материалы дополняют новейшие издания сочинений Беттины под редакцией Густава Конрада, как и ее избранные переписки с разными людьми, составитель Иоахим Мюллер. На страницах различных книг, вплоть до современных справочников и энциклопедий, часто мелькает образ некоего гнома, кобальда, гениального и эксцентричного детяти, каким Беттина до опубликования книги «Переписка Гёта с ребенком» и сама не прочь была всем казаться. Соответственно, так и смотрели на Беттину в берлинском свете предмартовской поры, не без иронии именуя ее «кобальдом». Но по-иному лепили ее образ поэты и писатели — Рильке, Герман и Ромен Ролан и Рудольф Александр Шрёдер, благодаря которым она все же вошла в немецкую литературу, как одна из выдающихся женщин, прославившихся силой своей любви. Шрёдер, Рудольф Александр, 1878-1962, немецкий писатель. Примечание редакции. С другой стороны, исследователи, изучавшие жизнь и творчество Беттины, давно оценили значение ее общественной и политической деятельности. Но лишь только сейчас появилась возможность на фактическом материале обозреть эту деятельность хотя бы в приблизительном объеме. За последнее время множество публикаций высветило белые пятна биографии писательницы, вследствие чего и возникла необходимость пересмотра расхожих оценок. Конечно, по-прежнему не исключены неожиданные открытия, поскольку после аукционов 1929 года важные рукописные материалы оказались рассеянными по всему миру. Однако тщательно выверенные каталоги фирмы «Хенрицы», на которые возложили проведение аукциона, позволяют составить себе суждение об этих материалах. а также, пусть не во всем необходимом объеме, вынести из них существенные детали биографического характера. Так из полутьмы, из тумана предрассудков и непонимания выступает и встает перед нами одна из самых интересных и значительных женских фигур XIX века, занимая свое место в картине эпохи, предшествовавшей провозглашению в 1870 году Германской империи, картине, в свою очередь, также неустанно изменяющиеся в нашем сознании. На протяжении более чем полувека к Бертини фон Арним неизменно были прикованы взоры ее современников. В силу своего происхождения и брака с Арнимом, но, главное, в силу разносторонней одаренности и на редкость острого живого ума, а также страстного стремления к диалогу, неумолкающей исповедальности, в письмах истинных и фиктивных, она оказалась причастной многим судьбам. Благодаря дружеским связям ее бабушки Софи Ларош Беттина познакомилась с творчеством поэтов и писателей XVIII века. Ларош Софи фон 1731-1807, немецкая писательница, ее роман «История фрейлин фон Штернге 1771, анонимно изданный Виландом, вызвал похвалу Гёте и оказал определенное воздействие на его первый роман «Страдание юного Вертера» 1774. Гёте впервые встретился с Софи Ларош весной 1771 года. Постепенно у него возникла глубокая привязанность к ее старшей дочери Максимилиане, о которой он пишет в поэзии и правде (Примечание редакции). Через свою мать, Максимилиану Брентано, безвременно ушедшую из жизни, она обрела род своеобразной близости к йоте. Брентано Максимилиано, 1756-1793, мать Беттины, Клеменса Брентано, 1778-1842, одного из крупнейших немецких романтических поэтов. Кунигунде 1780-1863, Георга 1775-1851, Мелины 1788-1861, Софи 1776-1800, всего 12 детей. Примечание редакции. Как сестра Клеменса Брентана и подруга Ахима фон Арнима, Она была близка и к школе гейдельбергских романтиков. Тем не менее, ее жизнь отнюдь не протекала по заранее предначертанному руслу. Ее разнообразные занятия в годы девичества, изучение музыки, уроки пения, композиции, увлечение рисунком и живописью — Чтение речей Мирабо, страсть к садоводству, двадцать лет супружеской жизни с Арнимом в Берлине и в Иперсдорфе, рождение и воспитание семерых детей, обилие дружеских связей, умение Беттина найти подход к собеседнику, но притом том всякий раз бегство в образ инфанте Рибл, этакой отчаянной шалуньи и озорницы, все это лишь смутно предвещало контуры второй половины ее жизни. Конечно, на своем жизненном пути она встречала и преклонение, и страсть, но также неприятие, и вечно следом за ней тянулась сплетня. Никогда не была она благовоспитанной барышней, кроткой женщиной, каких охотно терпели в светском кругу. Нет, она всегда ворвалась вперед, требовала к себе внимания. Разносторонние дарования, ей присущие, но еще не обращенные к единой цели, будили в ее душе чувство неудовлетворенности. Все же и ей выдавались мгновения истинного счастья. Гениальный, но беспомощный в практической жизни Бетховен был ей дружески предан. Братья Грим посвятили ей и ее первенцу знаменитое издание сказок. Братья Грим, Грим Якоб, 1785-1863. и Грим Вильгельм 1786-1859» — крупнейшие немецкие филологи-германисты. На титульном листе первого тома детских и семейных сказок братьев Грим стояло посвящение госпоже Элизабет фон Арнем для ее маленького сына, Йоганнеса Фраймунда. Беттина получила книгу 24 декабря 1812 года на Рождество, ее первенцу Фраймунду исполнилось тогда... 5 месяцев. Примечание редакции. Дружба ее с Рахилью Варнгаген была много крепче обычных светских связей. Варнгаген-Рахиль, 1771-1833, немецкая писательница, содержавшая в начале XIX века самые известные в Берлине литературные салоны». С 1814 года жена известного немецкого литератора и прусского дипломата Варнгагена фон Энзе, 1785-1858. Высоко ценил ее рисунки Шинкель, Шлейр увлекал ее своими проповедями, но идиллии не было никогда. Смирение Арнима перед внешними обстоятельствами Старческая холодность к ней Гёте, отстраненность Савиньи, зятя, болезни, нехватка денег. Вот что сопутствовало ее жизни в годы перед кончиной мужа. И только после выхода в свет и огромного успеха ее первой книги «Переписка Гёте с ребенком пятидесятилетняя Беттина обрела свое призвание и осознала его, хоть и не сразу, поначалу с некоторой робостью, как свою жизненную задачу. Шинкель Карл Фридрих (1781—1841) известный немецкий скульптор и художник. Шлейермахер Фридрих Даниэль Эрнст (1786—1834) немецкий философ и теолог, переводчик Платона. Севенье Фридрих Карл фон (1779—1861) крупный немецкий ученый-юрист, впоследствии министр юстиции в Пруссии. Примечание редакции. Как древо, несущее плоды для юных, такой она сама себе представлялась. Как смелая защитница народа, так называл ее Гуцков. Как собеседница прусского короля Фридриха Вильгельма IV, в многолетней с ним переписки. Как политическая писательница и издательница произведений Ахима фон Арнима. Как поверенная обездоленных, и притом вечно обороняясь от нападок, вечно в борении, в вечном разладе с условностями, прожила она эту вторую, собственную, особую жизнь, лишь высокоодаренным женщинам предназначенную. Гудсков Карл, 1811-1878, немецкий писатель, один из ведущих представителей молодой Германии. Фридрих Вильгельм IV, 1795-1861, прусский король с 1840 года. Кинкель Готфрид 1814-1882. Немецкий писатель, историк культуры и политический деятель. Примечание редакции. Несомненно, новая вспышка интереса к Беттине в обоих немецких государствах была вызвана открытием доступа к фамильному архиву Арнимов. Однако осознание истинной личности Беттины и ее истинной роли, а и личности ролью были, можно сказать, заново открыты, состоялось в тесной связи с процессом постижения – по прошествии времени, истории общественных движений и партий XIX века, замалчиваемой исторической литературой, постижений начавшегося, хотя и с большим опозданием, после 1945 года. В этом свете с максимальным приближением рассмотреть фигуру столь знаменитой, но подчас и неизвестной Беттины. Уловить ее отражение в сознании современников, осознать ее борьбу, будь то в связи с делом семьи геттюнгенских профессоров или же селесских ткачей в вопросах реконституции, ее дружбу с польскими революционерами, ее усилию в пользу жертв венгерских борцов за свободу, ее контакты с представителями оппозиции в Пруссии как до, так и после 1848 года, ее выступление в защиту Готфрида Кинкеля, рассмотреть все это в контексте ее жизни и творчества, вот в чем состояла заманчивая задача настоящей книги. Директору свободного немецкого епископального фонда при музее Гёте во Франкфурте и его сотрудникам я приношу благодарность за предоставление мне для работы рукописного материала, в особенности еще не опубликованного архива Ирены Форбис-Моссе, другие рукописи, хранящиеся в архиве Беттины фон Арнем при архиве Гёте и Шиллера в Национальном мемориальном исследовательском центре классической немецкой литературы в Веймере. В ту пору не могли быть изучены, поскольку, начиная с января 1968 года, в Центре непрерывно вели строительные работы. Однако материал, опубликованный Гертруде Мейер Хепнер, позволяет составить себе представление и о других документах. Стало быть, извлечения из веймарского материала смогут дополнить второе издание настоящей книги. Хочу поблагодарить господина Оскара фон Арнима за его указания и советы, а также сотрудников Прусской государственной библиотеки, которые помогли мне разыскать книги, периодические издания и диссертации, в большинстве случаев в ту пору еще не полученные в Берлине, а также издательство Ойгена Дидерихса, предложившее мне написать настоящую, уже запоздалую книгу, эту новую биографию Беттины фон Арнем. «Берлин». 6 мая 1969 года, Ингеборг, Древиц. Форбес, Моссе и Рена, 1864-1946, немецкая писательница, внучка Беттины фон Арнем. Арнем Оскар фон, 1909-1969, один из потомков рода Арнемов. Примечание редакции.